Глава 19 Никольский уезд, поместье Лопатиных. Утро следующего дня. Пелагея присела отдохнуть. Когда в доме не было Ирен или Леонида Александровича, с мальчишками совсем сладу не было. Вот и сегодня с утра прибежал их гувернер, говорит, не явились на занятия. Пелагея даже пришлось охрану звать. а они на детячей площадке развлекаются. Вот же сорванцы! Если и Танюша, когда подрастет, такой же будет, то они здесь все по месте разнесут». Пелагея улыбнулась своей мыслям и подумал о том, что с появлением Эрен дом изменился. Все, кто оказывается рядом с ней, оживают. Даже сама Пелагея будто помолодела. Или это кримы так действуют? Пока отдыхала, приехал староста из Кротовки. Пелагея все время забывала, как его зовут. Вот и сейчас так и не смогла вспомнить. Поэтому встала и, подойдя к черному входу, куда обычно подгоняли телегу, спросила. «Любезный, как там тебя?» Новый староста Кротовки был умен. Неспроста его ценил Лопатин. За короткое время он наладил быт в деревне. Умело использовал то, что отобрали у вора Парфирия. Народ его уважал. Звали старосту Кузьма. Каждый раз, приезжая в поместье, если его встречала Пелагея, она спрашивала его имя. «И вот ты пойди разбери, притворяется или и вправду запомнить не может. А ведь не старая еще. Вон и глаза блестят, и фигура хороша. Где надо, все кругленько». Кузьма жил бобылем. Как умерла его жена два года назад, так до сих пор и не женился. Сын вырос, у него уже отдельный дом. Пелагея заметила, как изменился взгляд мужчины, и поспешила уточнить. — Ты это не серчай, никак не запомню. Мужчина улыбнулся в густую бороду. — Кузьма я, Пелагеюшка! Пелагея зыркнула на мужчину, махнула на него рукой. Какая я тебе Пелагеюшка, охальник! Кузьма снова усмехнулся, но не стал спорить с женщиной. Все в поместье шло своим чередом. К обеду вернулись Ирен с отцом и профессором. В доме стало еще шумнее. Мальчишки начали носиться, но вскоре Пелагея всех позвала на обед. А перед воротами снова остановилась карета с княжескими гербами. Дворецкий доложил обедавшему семейству, что к ним князь Тавровский пожаловал. «Делать нечего, князю не откажешь». Лопатин посмотрел на графа Изабелла, тот кивнул, и Леонид Александрович распорядился открыть ворота. Княжеская карета въехала во двор. Оттуда вышли князь и его племянник. Пришлось вставать из-за стола и идти встречать дорогих гостей. Ирина тоже пошла. Она уже знала, что Балашов приехал вместе с князем, и ей было интересно взглянуть на этого человека. Забелла, между тем, подозрительно смотрел на Ирину, особенно в тот момент, когда прозвучало имя Балашова. Ирина даже удивилась и переспросила. «Граф!» «Что вы так на меня смотрите? У меня что-то не так?» Но Забелла лишь покачал головой. Лопатин, Забелла и Ирен поприветствовали князя Ставровского и графа Балашова. Кирилл Николаевич во все глаза смотрел на Ирину и, взяв руку, протянутую для поцелуя, сказал странную фразу. «Очень, очень рад познакомиться, граф Кирилл Балашов». и поднял взгляд на Ирину, ожидая, что она представится в ответ. Забелла и Лопатин с удивлением смотрели на графа. Тот неожиданно понял, что сказал что-то не то, и вопросительно оглянулся на дядю. Ирине вдруг стало смешно. Неужели она так изменилась, что человек, с которым Ирен прожила два года и родила ему дочь, не узнал ее? «Ирен Лопатина!» Сделала небольшой реверанс Ирина и с усмешкой посмотрела на Балашова. Кирилл Николаевич сначала побледнел, потом закашлялся, потом дернулся, видимо, решив произвести отступление. Но сзади стоял дядя, и убежать графу не удалось. Неловкий момент решил замять Леонид Александрович, пригласив господ присоединиться к обеду. Ирина шла впереди и спиной чувствовала чей-то липкий взгляд. Она сперва подумала, что это Ставровский, но когда оглянулась перед тем, как войти в столовую, увидела, что это Балашов смотрит на нее не отрываясь, и снова поймала подозрительный взгляд графа Андрея. За столом была довольно напряженная тишина. Ирина видела, что отец нервничает. И ей хотелось разрядить обстановку, поэтому она спросила. «Князь, граф, как вам уездный город?» Константин Петрович посмотрел на Ирэн так, будто перед ним сидела говорящая обезьяна, но ответил. «Как всегда, тихо и провинциально». Потом князь, сообразив, что это хороший повод продолжить разговор, Тем более, что Ирен уже нарушила все нормы этикета, заговорив с ним первый, сказал Я бы хотел поговорить с вами, Ирен Леонидовна. Ирина заметила, как вздрогнул отец, но не успела ответить князю. Вмешался за Белла в своей обычной саркастично хомоватой манере. «Константин Петрович, неуместно один на один говорить с чужой женой?» Ставровский покосился на Балашова и в том же тоне ответил. «Значит, жить с чужой женой в одном доме уместно, а говорить нет, так Андрей Васильевич». Ирина поняла, что такая пикировка добром не кончится, и встала из-за стола, вслед за ней были вынуждены встать остальные. Я поговорю с вами, князь. Ирина решила, что ей не повредит узнать из первых рук, что же на самом деле хочет этот человек. Тем более, что он явно считает Ирину недалеко провинциальной дворяночкой, вынужденной жить у отца из жалости. Князь и Ирина вышли из столовой, вслед за ними пошел Андрей Забелла, ни в какую не пожелавший оставить Ирину на дну. Ирине стало приятно. что граф Андрей явно продемонстрировал князю, что она под его защитой. Остальные снова сели за стол. Все молчали, каждый думал о своем. Профессор думал о том, что утром они получили хлорбензол, и теперь надо бы поставить в известность научное сообщество. А для этого необходимо описать все свойства нового вещества. Лопатин... Думал о том, что вероятно ему тоже надо пойти в кабинет и встать рядом с Ирен, а вот мысли Балашова тоже были об Ирен, но совсем другими. Это Ирен? Та Ирен, которая ходила вечно с опухшими глазами? Балашов никак не мог понять, как могла женщина так измениться. Эта красотка с идеально прямой спиной и таким же прямым, почти мужским взглядом. Не может быть Ирен. Да она даже не похожа на прежнюю себя, ту, в которую он когда-то влюбился. Мысли Балашова, как и обычно, свернули на его и им же любимую персону. «И где обожание во взгляде?» Да она так на него взглянула, словно он пыль под ее ногами. «Еще этот Забелла наверняка спит с ней. Нет, дядя прав». «Надо поставить ее на место!» И Кирилл представил, как он уезжает, а она бежит за каретой, спотыкается, падает на пыльную дорогу на колени и кричит. «Кирилл! Кирилл! Вернись!» «Кирилл!» Уже, видимо, не в первый раз обращался к нему Ставровский. Балашов, замечтавшись, даже не заметил, что обед закончился. а дядя вернулся, и, судя по выражению лица, разговор с Рен тоже не принес желаемого. «Кирилл, нам надо ехать, но прежде...» Ставровский оглянулся и наклонился ближе к Балашову, зашептал. На лице Балашова появилась победная улыбка. «Похоже, он все-таки увидит, как рен бежит по дороге». А разговор у князя с Ирен действительно не получился. Ирен старательно подыгрывала князю, хлопая глазами и ухая над каждым его словом. В конце концов князь не выдержал и спросил напрямую, может ли она достать бумаги отца о новинках. «Вы, Ирен Леонидовна, только спасете отца таким образом. Он сейчас в опале у императора, и только я смогу вас защитить». Вы же не думаете, что ваш муж бросится вас защищать, если что-то страшное будет происходить? Да он первым от вас открестится. Подумайте, скоро вы собираетесь на майские сезоны в столицу, кто вас защитит. А если у вас в друзьях буду я, никто не посмеет и слова, и даже взгляда плохого в вашу сторону. Потом князь взглянул на дверь, за которой остался граф Забелла, и добавил. «Или вот на графа Забелла надеетесь, так он первый уедет, поверьте. Я знаю, что говорю». Ирине было смешно, но непонятно, и поэтому она хлопнула глазами и спросила. «А с чего вы взяли, что император на папу сердится?» Князь нисходительно улыбнулся и сказал. «Да потому что партнер вашего отца уже получил документы на титул, а документы вашего отца были отозваны из совета». Ирина нахмурилась. Судя по всему, князь говорил правду. Она подумала, что надо бы уточнить у Забелла, что там на самом деле происходит, а вслух сказала. Константин Петрович, я не могу вам отдать бумаги отца о новинках, потому что их не существует. Ирина говорила правду. Бумаг Лопатина действительно не существовало. Были бумаги, написанные Ирен, а князь просил бумаги отца. Ирина уже ожидала, что князь разозлится и собиралась позвать Забелла, но Ставровский улыбнулся и по так сказал. «Ну нет, так нет. Не хотите старику помочь, как хотите. Не волнуйтесь, зла держать не буду. Может, хоть покажете, что там у вас с черненым серебром? Я бы супруге подарков купил». Ирина вначале не поверила ни глазам, ни ушам, но князь был так искренен, что даже Забелла, вошедший сразу, как только Ирина распахнула дверь кабинета, выглядел немного удивленным. Князь вышел из кабинета, Ирина пошла с ним проводить его до мастерской и по дороге думала, действительно ли князь оставил свои попытки заполучить информацию о технологиях и что там с отношением императора. Когда князь зашел в мастерскую и Ирина передала его Павлу, сама, оставшись на улице и стоя рядом за Белла, Она посмотрела на графа и спросила, «Андрей, а правда, что Галдеев получил бумаги на титул, а бумаги отца отозвали из совета?» Забелла нахмурился и ответил, «Я ничего про это не слышал, но сегодня же напишу наместнику. Возможно, бумаги у него, и он просто не успел». «Пока разговаривали, князь вышел». За ним шел один из учеников Павла с двумя небольшими сундучками. Князь улыбнулся Ирине и, показав на сундучки, пояснил: «Вот накупил, с подарками домой вернусь. Ну, прощайте, Ирен Леонидовна. Увидимся в столице. Пойду племянника заберу и будем собираться». Князь кивнул и пошел в сторону дома. Ирина смотрела на уходящего князя и думала о том, что все это весьма странно. И такое изменение в поведении и великодушие. Эти мысли прервал Забелла. «Если вы в порядке, я пойду, надо убедиться, что князь с племянником». Забелла подчеркнул слово «племянником». «Благополучно уехали». Карета князя выехала из поместья, и все дружно вздохнули, и каждый занялся своими делами. Ирина с профессором уединились в кабинете, начав описывать новое вещество. Лопатин пошел проверить сыновей. Забела с Батыром тоже носился по поместью, что-то проверяя. Время до ужина пролетело быстро. А на ужине оказалось, что Глашу Станюшей Никто не видел с самого обеда. Дурное предчувствие захлестнуло Ирину. Она вскочила и побежала в детскую. Мальчишки, Пелагеи и остальные последовали за ней. Детская была пуста. В спальне Танюши тоже никого не было. Забела побежал на улицу. Дать указания охране проверить поместье. Через некоторое время стало понятно, что не Глаши. Не Танюши в поместье нет. Забела дал батыру понюхать Танюшину куколку. Тот обежал поместье, потом встал у ворот и стал лаять. Это князь, глухо сказал Леонид Александрович. Он увёз Танечку. Ирина почувствовала, как ярость, темной волной поднимается в груди, прерывающимся от злости голосом, сказала. Надо догнать! Она смотрела на Забелла, тот не торопился. Что вы стоите, граф? возмущенно воскликнула Ирина. С князем был граф Балашов. Все так же странно глядя на Ирину, сказал Забелла. И что? Ирина сначала не поняла, почему граф Андрей все это спрашивает, вместо того, чтобы бежать. седлать коней и в погоню за похитителями. Лопатин, видя, что Забелла теряется и не может подобрать слов, пришел тому на выручку. — Ири, граф хочет сказать, что если Балашов отец ребенка, то он в своем праве. Ирина, осознав, почему Забелла сомневался, вместо ответа побежала в кабинет и принесла из сейфа документы об отказе Балашова хатанечки. От Граф взглянул и широко улыбнулся. «Это меняет дело». В поместье каждый день менялись казаки. Забелла договорился с ними о постоянной охране, и сегодня как раз дежурили казаки из сотни Алексея Каледина. Они хотели уехать без Ирины, но она тоже приказала оседлать ей лошадь. Да, Ирина еще не так хорошо держалась в седле. Но она просто не могла не поехать в эту погоню. Прошло уже несколько часов. Как далеко Ставровский с Балашову могли уехать, удастся ли их догнать? Что-то темное, что родилось в груди Ирины, мешало ей дышать. Кто-то посмел посягнуть на ее семью. Они ей заплатят.